Глава 22 Ласточка уверенно преодолела дистанцию до острова и даже сделала это быстрее, чем рассчитывал Хаген Он и новоиспеченный берсерк добрались до Крентау почти без приключений Ну, не считая атаки гигантской рыбины принявший лодку за добычу, но удар копья Хагина резко испортил аппетит морскому чудовищу. Остался позади и плотный туман, как молочный кисель, укрывающий остров от несведущих. Глазам путешественников раскрылась красота гор, словно зубы неведомого чудовища или шипы морского змея, которые уходили высоко в небеса, задевая белыми шапками вершин, плывущие мимо облака». Ну, и куда нам? Волк сказал, что на западе спит Лаувея, и в ее волосах гнездо птицы рух. Мы что, за яйцом Рарока приехали? Глаза видавшего виды воина округлились от ужаса. Ты реально безумен, чужеземец. Лаувея мать повелителя огня Локи. Рарок ее питомец, гигантская птица. «Яйцо одной из них украла противница-властелина огня и подарила его своему любовнику, царю Юга. Верхом на нем Ророки, первый султан, разорил земли севера и помог своей любовнице одолеть войско-повелителя огня. Что такого ты сказал хранителям, что они снова отдали яйцо этого чудовища в руки южан? Их обманули твои голубые глаза?» Хагин схватился за копье. «А ты хитрее, чем я о тебе думал!» «Я не скрывал своего происхождения, да и врать я не умею!» «Не бойся, прикрылся кольцом князя ради тайны!» «А я-то, дурень, тебе помогать взялся!» «И было бы ради чего?» «Навестить на старости лет женщину, которую любил, и отомстить Юсуфбею за смерти, которой он уже, скорее всего, и не помнит!» «Я не позволю тебе!» Скрекин вытащил из нагрудного кармана кожаной жилетки перстень князя. «Они его даже не взяли. Хочешь вернуть? Забирай!» Юноша протянул украшение воину. «Ты не разбрасывайся такими вещами! Это ведь личная печать князя! Реликвия!» «Сам ему и вернешь, если не пригодилось!» Северянин успокоился и оперся на копье. «Значит так, малой!» «Либо ты мне все рассказываешь, в том числе и про лазейку в сад правителя Ошташа, либо идешь за этим чертовым яйцом один!» Скрекин согласно кивнул, вытащил из лодки секиру и закинул на плечо мешок. «Если через два дня не вернусь, уплывай!» Говорят, здесь каких только отродий не водится. «Это вам, чужакам, они не отродья, а для нас это слуги повелителя!» «Своих они не трогают, но я подожду тебя, чужеземец», ответил Хагин, не скрывая ехидство. Юноша не стал спорить и уверенным шагом двинулся вглубь острова. «Вот же упертый! Сгниет там по глупости, и поминай, как звали!» «Нет, брат, так не пойдет. Мне лазейка в заветный сад важнее жизни. И все-таки интересно, что он такого мог сказать хранителям?» Хагин воткнул копье в расселенную между камнями и, привязав ласточку, пошел следом. Обломки скал, валуны и странный волнообразный грунт, густыми потеками сливавшиеся в застывшие ручьи, сменили густой подлесок острова на третий день пути. Несмотря на отсутствие горящих в темноте ночи глаз хищников и истошных криков жертв ночной охоты, Именно тут в душе зашевелился липким сгустком страх. Хагин тихо матюкался на неровности дороги. Что же за колдовство так землю испоганило? Словно не по тропе чапаем, а по корабельным канатам. Даже хищники от нас отстали. Две ночи по пятам шли, а как на эту гадость вступили, их как ветром сдуло. Скрекин замер, а Хагин, вздохнув, присел на валуну. «Привал — это, конечно, хорошо, но так мы и до конца недели на ту сторону не переберемся». «Что ты сказал?» — переспросил Скрекин, увлеченно разглядывая потоки застывшей магмы. «Что такими темпами мы к лету не поспеем?» Хагин вытащил из-за пазухи пару ломтей солонины и протянул один кусок своему попутчику. «Да нет, до этого!» пробормотал южанин, жестом руки отказываясь от мяса. «Будто я запоминаю, что говорю», — усмехнулся мужчина, но потом нахмурил брови, пытаясь вспомнить сказанные им ранее слова. «Я тропу эту проклинал. По ней идти, словно по веревкам в трюме торговца передвигаться. Так и ноги переломать недолго. Ты вот мне скажи, какого черта мы по воде остров не обогнули?» Быстрее было бы в разы, чем вот так вот пехом переть. Это не веревки. Скрекин присел на корточки и коснулся рукой застекленевшего обсидиана. Взор юноши устремился вверх, к истоку этих застывших ручьёв. Это не веревки! тихо повторил он. Знам о дело, не веревки. Я говорю, почему на лодке не поплыли вокруг, оглох, что ли? Это волосы. «А вон!» – юноша указал на правый склон. «Голова спящий! Лава, как волосы, по долине расползлась! Теперь понятно, почему зверье от нас отстало!» «Знамо дело! Место гиблое, заколдованное! Вот и отстали!» «Гнездо здесь!» «Где?» – Хагин подскочил на ноги и, подняв молот, начал озираться. «Где-то тут! Надо укрытие найти, понаблюдать!» Юноша развел руками в стороны. Хагин хотел было что-то возразить, но огромная тень пронеслась над долиной, зажатой огромными испалинскими горами. Путники бросились к большому валуну, пытаясь скрыться. Тень мелькнула еще раз. «Круг дала. Высматривает», – прошептал Хагин. «Ты это... Если на нас пойдет, разбегаемся и петляем». «На скалы не лезь, собьет вниз! А если тенью накроет, падай ничком и откатывайся в сторону! Понял?» Едва Скрекин кивнул в знак согласия, птица пронеслась прямо над валуном и устрашающе заклекотала. «Заметила! Вот же непруха! Не так я планировал закончить свою жизнь!» Раздосадвано выдал северянин и сплюнул. «Дам знак!» «Беги за камень и вправо к лесу, я влево помчусь! Петлять не забывай!» Пожилой воин выглянул из-за своего укрытия и тут же заорал не своим голосом. «Беги!» Скрекин рванул с места, а камень, на котором он сидел, разлетелся в щебень от удара мощного клюва. Дикий крик птицы со смесью карканья и громового раската разлетелся по долине». Птица, черная, как ворон, но превосходящая его в тысячи раз в размерах, бросилась за юношей. Южанин петлял, как преследуемый лисой заяц. Птица, сделав пару шагов, взмахнула крыльями и снова поднялась в воздух. Она нагнала скрекина в долю секунды, но тот рухнул на землю и вжался в застывшую лаву. Огромные когти чудовища чиркнули, выбивая искру из вулканического стекла с считанных пядях от головы южанина. Тяжелое тело прошло юзом еще шагов 20, несмотря на растопыренные крылья. Юноша поднялся и побежал в сторону Хагина. Рух закричала еще раз и бросилась в погоню. Когда порыв ветра от резкого взмаха крыла вновь взъерошил волосы с крекина, Он упал на землю и перекатился в сторону. Удар клюва опять пришелся мимо. Но на этот раз птица развернулась быстрее и замерла в ожидании следующего шага жертвы. Скрекин поднялся на ноги, слева от птицы в бликах отраженного солнца чернел проход в пещеру. Юноша закричал и бросился к чудовищу, подняв секиру. Ророк щелкнул клювом, начисто срезав толстое древко оружия. Скрекин рухнул на землю, на пятой точке пролетел под растопыренными лапами птицы, и до спасительной пещеры осталось совсем чуть-чуть. Юноша рванул, что есть силы, и едва успел затормозить перед входом в грот, из которого поднимался еще один представитель этого семейства пернатых. Самка была мельче в размерах и в отличие от другой птицы, имела красное пятно на груди и такого же цвета крылья. Южанин обернулся на самца, а тот, склонив голову на бок, изучал его своим лиловым глазом. В этот момент булыжник, брошенный Хагиным и попавший чудовищу в голову, заставил птицу изменить выбор жертвы и броситься уже на Старого Война. «Не стой!» – крикнул Хагин и сам рванул в противоположную сторону к зарослям кустарника. Разъяренный наглостью самец на этот раз не стал атаковать с воздуха. Он помчался за северянином, широко растопырив крылья. Самка же наоборот вышагивала нетерпеливо, стараясь отрезать скрекина от входа с этой окруженной отвесными скалами площадки. Исход схватки был предрешен. Искрекин это понимал, но сдаваться не хотел.